Глава 9. Константинов позвонил в Урал-Промстройбанк, уточнить время работы. По субботам банк работал с 9 до 5. Виктор предложил поехать на машине, чтобы не лежало в сейфе, он не хотел разгуливать по городу на виду, с этим в руках. Вдруг Эдуард Лишин находился под наблюдением. По этой же причине он попросил Нику подождать в квартире Константинова, пока он съездит в банк. Она, разумеется, не хотела оставаться, но сочла его рассуждения логичными и, скрипя сердце, согласилась. Поехали на машине Виктора. На улицах в выходной день было много народу, на улицах пробки. Им с трудом удалось найти место для парковки на улице Жукова, где находился банк. Виктор благодарил Бога, что вокруг многолюдно. И пока они шли среди толкавшихся, спешивших прохожих, он странным образом чувствовал себя защищенным. Он был всего лишь одним, ничем не приметным человеком из субботней толпы. Он старался сохранить этот настрой, но чем ближе они подходили к банку, тем труднее было оставаться спокойным. Ему мерещилось, как у обочины визгом останавливается автомобиль, чьи-то руки затягивают его внутрь темного салона, а проходящие мимо прохожие лишь в страхе оглядываются на происходящее. Сердце его уже вовсю колотилось, когда они подходили к главному входу банка. Он пытался придать походке развязанность, чтобы не выдать свое волнение и не привлечь к себе внимания. Бесконечный людской поток перестал казаться ему прикрытием. Ему всюду мерещились агенты госразведки которые не должны допустить, чтобы содержимое сейфа попало в чужие руки. Виктор украдко изучал лица проходивших мимо, ожидая, что вот сейчас его пригвоздят встречным взглядом и чьи-то невидимые руки схватят сзади. Тем временем они благополучно поднялись на крыльцо, прошли по мраморному полу холла и оказались перед стойкой администратора. Виктор очень надеялся, что работавшая за ней девушка не заметит выступивший у него на лбу пот несмотря на холодную погоду. «Могу я вам помочь?» спросила она, заученно улыбаясь. «Да», — ответил Виктор. «Мы бы хотели забрать содержимое своей ячейки». «Конечно. Пожалуйста, напишите ваш номер счета», сказала она, протягивая Виктору бланк. Заставляя себя дышать ровно, он заполнил форму и отдал ей обратно. Она куда-то позвонила, и почти моментально рядом с ней появился мужчина в строгом костюме. «Пожалуйста, следуйте за мной». Он провел их через холк двери, Затем вдоль по коридору, который заканчивался бронированным тупиком. Мужчина вытащил пластиковую карту, провел ею по картрированной стене, ввел код из нескольких цифр. С громким звуком мощной гидравлики стена медленно сдвинулась в сторону, открывая взору хранилище. Это было помещение около 10 квадратных метров. Внутри горел холодный приглушенный свет, исходящий от светильников на потолке. По каждой стороне тянулись секции пронумерованных ячеек разных размеров. Консультант подошел к одной из них, показал на замок и кивнул в сторону следующей двери. Здесь вход в личные кабинки. Вы можете оставаться там сколько пожелаете. Когда закончите, просто поставьте сейф обратно и закройте ячейку. Она блокируется автоматически. Если понадобится дополнительная помощь, нажмите кнопку на столе в кабинке. «Спасибо», — ответил Виктор. Консультант улыбнулся им и покинул хранилище. Ячейка, на которую он показал, была не очень большой, приблизительно 15 на 10 сантиметров. Они подошли к ней. Виктор посмотрел на Константинова. Тот ободряюще улыбнулся в ответ. Тогда Стругацкий набрал в грудь побольше воздуха, вставил ключ и открыл ячейку. Он вынул оттуда стальной сейф и отнес его в одну из кабинок. Константинов вошел следом и задернул за собой темно-синюю бархатную штору. В кабинке был стол, стул, телефон, факс имени лэптоп, как понял Виктор, подключенный к интернету. Он поставил сейф на стол, снова глубоко вдохнул и открыл его. Внутри была коробочка из чего-то напоминающего дымчатое стекло. Рядом с ней лежал конверт обычных размеров. Виктор готов был схватить коробку и скорее сматываться, но, повинуясь внутреннему чутью, -чуть, сдержался. Вместо этого он аккуратно открыл ее навесную крышку, чтобы посмотреть содержимое. Он даже не заметил, что перестал дышать и выдохнул только тогда, когда почувствовал боль в легких. Он смотрел и не понимал, что видит. Он перевел взгляд на Константинова, который тоже в удивлении вскинул брови и покачал головой. Предмет внутри коробки был 10 сантиметров в длину и трех в ширину. Он был похож на кристалл в форме трапециедра, грани которого соединялись посередине длинной оси. Но это был вовсе не камень. Пока Виктор рассматривал эту штуку, ему показалось, что она изменяется, принимая новые многогранные формы, хотя глаза его подсказывали, что это не так. Цвет ее тоже был необычным. Она мягко светилась бледно-розовым, постепенно начиная играть всей палитрой видимого и невидимого спектра, от инфракрасного до ультрафиолетового, загораясь всеми цветами радуги и обратно. Виктор понимал, что это невозможно, что человеческий глаз не в состоянии различить инфракрасный и ультрафиолетовый спектры, но впечатление было сильнее. Его вдруг озарило твердое убеждение, что эта штуковина, для чего бы она ни предназначалась, была создана не на Земле. Это так шокировало, что хотелось бежать. Бежать как можно дальше от кристалла, чтобы никогда больше его не видеть. В тот момент Виктор почувствовал себя испуганным ребенком, неожиданно попавшим в мир, о существовании которого и не подозревал. Эта невозможная штука была настоящей. Он не понимал, откуда она, для чего, но не сомневался, что она делает то, что не может ни один объект в изместной ему разумной рациональной вселенной. «Что это?» – прошептал он. «Понятия не имею», – тихо ответил Константинов. «Даже предположений нет. Выглядит так, будто живое». Виктор посмотрел на него в ужасе, осознавая, что и сам подумал то же самое. Константинов открыл конверт и вынул из него несколько листов бумаги. На первом стоял заголовок «Проект Сварог. 1 июня 1959 года. Заключительный отчет 131876-765. По найденному артефакту антипризма». Видя, что Константинов углубился в содержание отчета, он положил руку ему на плечо и сказал «Давайте сначала доберемся до дома». Константинов нехотя согласился «Да». «Наверное, вы правы». Трясущимися руками Виктор закрыл крышку стеклянной коробочки. Сама мысль о том, что он понесет ее, пугала. Но выбора не было. Он осторожно опустил коробочку во внутренний карман пальто, а Константин тем временем сложил бумаги в конверт. Они поставили сейф обратно в ячейку и вышли из банка. Всю дорогу до дома Виктор считал минуты. «Ну что, как?» – спросила Вероника, когда они зашли в квартиру. Константинов с Виктором переглянулись. Ни один не смог толком объяснить, что это они обнаружили. Она прошла за ними в комнату. «Ну, давайте же, рассказывайте, что там в сейфе?» «Простите, Вероника», — извинился Константинов. «Мы молчим, потому что... Это... Это никак... Думаю, вам лучше увидеть собственными глазами». Виктор достал коробочку из кармана и аккуратно поставил на журнальный столик. Открыл. Вероника медленно присела и заглянула внутрь. «А это что такое?» прошептала она после долгого молчания. «Если бы я знал», – ответил Виктор. «Что бы это ни было», – вмешался Константинов, доставая из коробочки конверт, Лишин хотел, чтобы оно оказалось у нас». Он вынул из конверта бумаги и разложил их на столике так, чтобы всем было видно. Проект Сварог 1 июня 1959 года. Заключительный отчет 131876-765 по найденному артефакту «Антипризма». Данный артефакт, который руководители проекта «Сварок» обозначили как «Антипризма», был обнаружен в центральной части инсталляции в аномальной зоне номер 3 на Северном Урале 15 марта 1959 года, извлечен из инсталляции 9 апреля 1959 года, Извлечение было санкционировано доктором Леонидом Козерским и произведено после его анализа на месте обнаружения. Козерский заключил, что фактор риска при извлечении объекта остается в норме и дал указание перевести артефакт на Южный Урал, в Белорецк-15. Следует отметить, что это было сделано несмотря на возражение доктора Антона Соловьева, считавшего, что антипризма обладает своего рода сознанием, Руководители проекта Сворок это мнение не разделяли. Антипризму подвергли дальнейшему анализу в лаборатории необычных материалов в Белорецке-15. Результаты, однако, получились неубедительными, так как артефакт не поддавался никаким формам проникающего анализа и пассивного зондирования. Бесспорно можно утверждать только то, что, что антипризма становилась неактивной, хотя не абсолютно, в присутствии тригональных кристаллов, например, кварца. В связи с этим было принято решение хранить антипризму в кварцевом контейнере. Заключение исследователей, если его можно таковым назвать, следующее. Антипризма – результат передовых научных разработок, какими не обладает ни СССР, ни любое другое государство земного шара. Первое открытие в понимании природы антипризмы было сделано после взаимосвязанных трагических случаев которые произошли с двумя героями Советского Союза, доктором Яковым Чужим и Олегом Мельниковым, которые дольше других членов исследовательской группы находились в непосредственной близости с артефактом. Их вклад невозможно переоценить, хотя цена его оказалась слишком высокой. Полная оценка этих двух случаев дана в отчете номер 675544-143. «Психиатрическое обследование Якова Чужого и Олега Мельникова». Здесь приводится краткое резюме. Яков Чужой был физиком, а Мельников – специалистом по химическому анализу. Оба ученых были прекрасными специалистами в своей области, преданно работавшими во благо советского народа. Им было поручено исследовать антипризму непосредственно после ее извлечения из инсталляции в аномальной зоне номер 3. Они приступили к выполнению своих обязанностей с безукорительным усердием и ответственностью. В связи с секретностью задания все их действия, как в лаборатории необычных материалов, так и в нерабочие часы, в ней четко отслеживались. Поэтому перемены в их поведении были замечены немедленно. Руководители проекта «Сварок» созвали экстренное совещание, на котором было высказано предположение, что эти изменения являются непосредственно результатом тесного контакта с антипризмой. Обсуждалось несколько вариантов дальнейших действий. Было решено, что в связи с возникшими в ходе анализа артефакта трудностями, Чужого и Мельникова нужно оставить на рабочих местах для продолжения их исследований но увеличить частоту проверок их физического и психического состояния с одного раза в неделю до трех раз. Основанием для этого решения явилось предположение о том, что исследование природы артефакта пошло по ложному пути и что вместо наблюдения над самим артефактом полезнее будет понаблюдать воздействие его на человека. Эта новая серьезная программа наблюдения началась 1 мая 1959 года и продолжалось вплоть до самого момента смерти Чужого и Мельникова 23 и 25 мая соответственно. Оба покончили жизнь самоубийством. Основные результаты этого наблюдения В процессе продолжения работы с антипризмой у обоих наблюдаемых были обнаружены беспричинные изменения в поведении – раздражительность, провалы в кратковременной памяти, бессонница, повышенная чувствительность к громким шумам, нервозность. Во время психологического обследования оба жаловались на странные кошмары в течение того краткого периода, на который удавалось заснуть. Поначалу они отказывались обсуждать содержимое кошмаров. Но убежденные в необходимости это сделать, описали следующее. Они оказываются в странном спиралевидном месте, где присутствует нечто невидимое и ужасно страшное. Оба каждый раз просыпались до того, как могли увидеть это нечто. Уже непосредственно перед смертью оба наблюдаемых заявили, что слышат наяву голоса которые производят очень низкие, гортанные звуки на языке, которого они не понимают. Они заявили также, что время от времени они видят всплывающие изображения странной местности, что еще больше усугубило их психическое состояние. Наступил момент, когда Чужой и Мельников не смогли больше выносить эти видения и голоса. Руководителями проекта было решено освободить их от задания, Но, к сожалению, оба ученых покончили жизнь самоубийством прежде, чем это решение вступило в действие. Случай Чужого и Мельникова позволил сделать заключение, что антипризма – это устройство, осуществляющее коммуникацию, хотя нельзя утверждать, что это единственная его функция. Нам еще предстоит выяснить, с кем или чем оно осуществляет эту коммуникацию. Результаты экспериментов с другими подопытными оказались несостоятельными. Смотри отчет номер 788432 154 Протокол номер 7 психического обследования заключенных. Конец краткого отчета номер 131876-765. О, боже! произнесла Вероника, когда они закончили читать отчет. Эта штука свела с ума двух человек. По меньшей мере двух, поправил Константинов. Мы уже не знаем, сколько несчастных было в списке этого седьмого протокола. Виктор молчал. Он не знал, что ужаснее. То, что антипризма свела людей с ума, или то, что руководители проекта «Сварок» позволили этому случиться. То, что они отнеслись к чужому, Мильникову и другим, чьи имена здесь не были указаны, как к лабораторным крысам, жизнь которых можно превратить в эксперимент, вести бездушные наблюдения и пунктуально фиксировать результаты. Ему вдруг ужасно захотелось избавиться от этой антипризмы. Она внушала чувство брезгливого ужаса, которое он испытал бы, окажись сейчас на столе открытый пузырек с вирусом оспы. «Вадим, а что вы собираетесь делать с этой антипризмой?» – спросила Вероника. «Ведь очевидно, что здесь ее держать нельзя» после того, что произошло с людьми. А что я могу с ней сделать? К тому же она не должна быть слишком опасной. Судя по отчету, ее воздействие сводится к минимуму при воздействии кварца, из которого как раз сделан этот контейнер. А побочные эффекты возникают после долгого нахождения вблизи. Не думаю, что проведу с ней столько времени. А Виктор в недоумении посмотрел на него. «А что вы хотите этим сказать?» Алишин предоставил нам точные координаты места на халат Сяхыл, где наблюдались странные явления. И дал доступ вот к этому», – он показал на антипризму. Упомянутый в отчете доктор Соловьев был против решения извлекать ее из инсталляции. «Полагаю, что намек ясен. Алишин хочет, чтобы мы вернули антипризму на место». Вероника посмотрела на него с сомнением. «А вам не кажется, Вадим, что у вас...» разыгралось воображение. Он улыбнулся. Возможно, но я так чувствую. Но если он хочет именно этого, то почему он сам не сделает? спросила она. Если он думает, что за ним следят, сказал Виктор. То логично полагает, что ему просто не позволят это сделать. Вадим, вы сказали, что тогда в 90-е вам показалось, что он борется со своей совестью, как будто хочет что-то рассказать. «Может быть...» — Виктор засомневался в своих словах. «Может, он пытается сейчас все исправить?»